Враженный выждал трое суток после того, как Поджаров уехал за японцем. За это время можно было дважды сгонять до Москвы и вернуться. И решился выбросить приваду лишь на четвертые, после того, как две ночи прократал поблизости от навигатора. Пролетал нетопырем вокруг него, тщательно исследуя поля излучений. Застрявший якобы джип не стоял на месте. Он менял дислокацию каждые пять часов, ползая по проселкам вокруг базы, и все-таки в нем оказалась принимающая телестанция. и начальник службы безопасности поддерживал связь с внешним миром лишь по сотовому телефону, похоже, время от времени докладывал кому-то о событиях, происходящих на базе. А поскольку там ничего особенного, кроме смерти Кудьяра, не произошло, ражно ни с кем, кроме егерей, не разговаривал не связывался по радио, никуда не посылал гонцов, и к нему никто тоже не приходил, то, вероятно, японец не спешил с визитом. Ему требовались доказательства принадлежности хозяина базы к тайному ордену, а не пустые слова и некие условия, переданные Паджаровым. Хоть и жил тайно в России, однако уже давно и потому хорошо знал современные нравы, где бизнес строился на мошенничестве, и вокруг словно черви, гниющей мясе кишели махинаторы и кидалы. Он уже попадался на микини теперь дул на воду. Наживка ему требовалась хоть и дозированная, однако натуральная, без обмана. Ражного тогда еще только поставили на правило, то есть после победы на Перу допустили к тренировкам. И он, как всякий Ракс в начале пути, подвешивал себя на растяжках по два, по три раза в сутки, испытывая тяжелейшие нагрузки. Приезд Горгоны выбил его из ритма, поэтому он пошел на с радостью, хотя понимал, что вздыматься над землей придется, как артисту цирка на публике, ибо четыре скрытые камеры точно же включились, реагируя на движение. Не спеша он раскрутил, расправил веревки, проверил крепление противовесов, ручные и ножные хомуты, после чего закрепил их и надолго замер лежа на полу. японец ждал обрядности действий некоего чародейство, ибо был воспитан в среде своей национальной психологии, проповедующей магические ритуалы. Если Хори сейчас видел приготовление Ражного или увидит позже, когда ему доставят видеозапись, непременно будет рассматривать ее на этот предмет и следить не только за движениями, за мимикой, за каждой самой незначительной деталью. Ему непременно захочется увидеть и почувствовать элементы или признаки некоего учения, особой философии, типа умозрительной теории дзен-буддизма в карате. Он не может даже предположить, что ничего подобного здесь нет, и вся магия стоит лишь из достижения внутренней собранности, способности вначале накапливать в скелет энергию солнца, что делает, в принципе, всякий смертный. А главное — уметь высвобождать ее, обратив в энергию движения или произвести ее выброс в атмосферу. И что все это, в том числе и мощь тела, приобретается не за счет каких-то тайных молитв, заклинаний или ритуальных действий, а полной детской открытостью человека перед космосом. Лишь при таком условии можно было получить космический, или, как его чаще называли, божественный заряд, впитывая энергию из пространства в любом месте, где бы ты ни находился. Но, увы, никакое хитро-мудрое учение, никакие особые многочасовые изнурительные тренировки не могли сделать сердце ярым. Увеличить сердечную мышцу, растить мускулатуру до невероятных уродливых размеров — да, а вот наполнить его управляемым, высоким и благородным гневом Способностью принять на себя мирские грехи была не в состоянии ни одна борцовская школа. И напрасно японец в купе с Поджаровым тешили надежды. Создать армию борцов скифского стиля, начавшей с нуля, не представлялось возможным. Разве что игровой шоу-бизнес, что-то наподобие современного карате или кикбоксинга, где соперники за деньги под аплодисменты публики, лупцуют друг друга кулаками и пятками. Однако сейчас противник жаждал вкусить приваду. И следовало не подпускать его близко. Дать возможность ощутить ее запах, чтобы слюной наполнилась спасть и притупилась бдительность. Ражный лежал на полу повети, делал ничего не значащие движения руками, ногами и со страстью молящегося шептал детскую считалку. Вышел. Месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Подурезать буду бить, все равно тебе водить. Видеокамеры были хорошие, но, снимая в темноте при шуме ветра в застрехах, вряд ли бы сделали четкую запись. Ражный отлично знал, что такое оперативная съемка, произведенная даже самой качественной аппаратурой, и это было на руку. Туман, расплывчатость на пленке лишь нагонит аппетит. Собравшись с духом, резко тянул все четыре растяжки. И в этот же миг подъемные силы земного притяжения вскинула его и распластала над землей. Переждав болезненные минуты, он начал ощущать прилив энергии, уже не сопротивлялся разрывающей силе растяжек, напротив, испытывал приятную ломоту в суставах. И когда она достигла крайней степени, когда он плавно вошел в состояние правила, потянулся, свободно двигая конечностями, поиграл весами и сделал первую фигуру высшего пилотажа — бочкообразное горизонтальное вращение, сначала с нечеловеческой силой скручивая веревки на руках и ногах, затем без труда и стремительно раскручиваясь в обратную сторону. Скорость была настолько высокой, что он Сам слышал низкое жужжание собственного тела, И если один раз закрутиться на всю длину растяжек, то непроизвольные маятниковые вращения то влево, то вправо могут повторяться до четырнадцати раз, постепенно теряя количество оборотов до полной остановки. Ражного только недавно подняли на правилах, поэтому он еще не решался, точнее, не хватало времени, состояние правила, чтобы выполнить это упражнение по полной программе. Но для воображения противника хватит и этого, ибо ни в каком цирке ничего подобного никогда не проделали Раксы же, вошедшие в зрелую силу, совершали фигуры высшего пилотажа без помощи правила и где угодно. Когда-то человек умел летать... 97% пустых клеток мозга еще хранили память об этом периоде, изредка в детском возрасте, во сне. И ребенок поднимался в небо без всякого труда и напряжения, парил над землей, испытывая чувство неуемной радости и восторга, но, взрослея, душа его наполнялась земной пылью, тяжелела и уж больше не могла справиться с силой земного притяжения. Древнее человеческое сознание не стиралось, как стирается от времени или внезапного отключения электричества компьютерной память в машине. Иное дело, информация о прошлом закрывалась намертво. И человек все больше деградировал, используя в кротенькой жизни всего три процента своих возможностей. Правда, во времена, когда он летал, Его образ подобий были Божьим. Ражный отдохнул, покачиваясь, как на батуте. И изготовился, уловил мгновение, правило и вошел в мертвую петлю. В вертикальную раскрутку, когда свиваются, развиваются попарно растяжки руки и ноги. Этот трюк был много опаснее, чем горизонтальная бочка, ибо собственный вес и силы инерции создавали. Большую амплитуду, а внизу и над головой было всего по три метра свободного пространства. Закрутился всего на десяток оборотов, назад обратно на два и несколько минут, забыв обо всем, в воздухе и блаженствовал, пока вращение окончательно не затухло и не замерли в углах противовеса. Но не этой фигурой он думал окончательно поразить противника. Увидеть японец трюки под высоким потолком поветь, у него бы пробудился интерес. Укрепилась вера, что он, наконец-то, вышел на настоящего члена тайного ордена. Осторожный Хори спешить не станет. И изучит и подвергнет множеству анализов полученный видеоматериал. Сделает выводы, наметит следующий этап разработки разного, и в результате пленку вид еще кто-нибудь. А главное, он станет задавать тон и свои правила поединка, а надо было, чтобы зверь слюной захлебнулся и примчался немедленно на подброшенную ему наживу.